Митя и Птичкин ищут выход. На улице ярко светило солнце, и стояла чудесная летняя погода. Но это совсем не радовало Митю, который печально уселся на крыльцо и крутил пуговицу на своем жакете. На глаза то и дело набегали слезы, и он с трудом сдерживался, чтобы не разреветься. Вскоре к нему подошел Птичкин. В новом наряде он выглядел как самый настоящий холоп. Ладно тебе. Чего сопли распустил? попытался приободрить его Андрей Андреевич. Я думал, что уже взрослый, отозвался Митя, незаметно вытирая ладонью глаза. А на самом деле, сколько всего натворила, нарушил ход истории, и теперь мы никогда не вернемся домой. Ну, на этот счет у меня есть пара мыслей. Андрей Андреевич почесал в затылке а в 1812 году дерево еще не посадили. А это значит... Оно было шишкой, это понятно. Мы же попытались перенестись, и ничего. Митя безнадежно махнул рукой. «Ты не понимаешь?» Андрей Андреевич попытался заглянуть Мите в глаза. «Нас относят все дальше и дальше, потому что ты все время косячишь». «Я?» — возмутился Митя, — и ткнул в на пальцем. «Сказал чемпион по косякам!» Андрей Андреевич хотел было возразить, но остановился. Что ни говори, а Митя был прав. У него самого и правда Косяков был полный рюкзак. «Ну, хорошо, не тыги, а мы», — согласился Птичкин. «И теперь, пока мы не исправим свои ошибки, все так и будет продолжаться. Поэтому нам надо взять себя в руки и по-мужски это дело порешать». Ну или мы превратимся в обед для динозавров. Такой себе. Не бывает без выходных ситуаций. Даже когда кажется, что никакого выхода нет. Пока Андрей Андреевич произносил свой многозначительный спич, у Мити вдруг созрело решение. Он вскочил на ноги и скомандовал. Значит, так, я за депешей, мы сами отвезем ее генералу. — А ты иди за лошадьми. — А мне их кто даст? — Я же холоп. — Птичкин подмигнул Мите. — Давай наоборот. Я за депешей, а ты за лошадьми. Митя и Андрей Андреевич ударили по рукам и разошлись в разные стороны. Времени оставалось мало, ведь не случись этого происшествия с ловушкой и бревном, гусар Азаров уже был бы на подходе к лагерю генерала Неверовского.